Глава двадцать первая. Забившись в угол Пакарда, окруженного пятью линкольными и зисами охраны, Сталин любил проноситься по узенькой горловине ночного Арбата, вырваться на Смоленскую и оттуда на огромной скорости, словно танковая атака, занимать всю мажайку, отправляясь отдыхать на ближнюю дачу. Иногда, впрочем, он говорил начальнику охраны,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 стояли на расстоянии ста метров друг от друга, в поле взаимной видимости. Снайперы занимали все отдушины на чердаках. Генераль Симу смог ехать со скоростью сорока километров, улыбчиво обнимая своими желто-рысими глазами прохожих, их лица, одежду, сумки в руках. Однажды Георгий Федорович Александров, начальник управления агитации и пропаганды ЦК,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 Запомни. На торжествах, когда весь мир гулял его день рождения, и Москва была иллюминирована ярче, чем на Первомай, он, слушая бесконечные речи о великом вожде, гениальном стратеге, лучшем друге и выдающемся ученом, братье и соратнике Ленина, поднявшем на невиданную высоту его учения, несколько рассеянно оглядывая многочисленных гостей из-за рубежа, что привезли ему множество подарков, на какое-то мгновение отключился.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 Бритый, под скобку, чистый охотнорядец, читал, не отрываясь от бумажки, написанной в агитпропии, трижды утвержденный на Оргбюро, секретарятий Политбюро, наверняка какой-нибудь дрессированный мужик из колхоза. Сталин вдруг явственно услышал голос отца Георгия, который говорил им, замеревшим в зыбком восторге семинаристам, литые значимые слова, а не дребедень, что болтают в этом зале.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 «Отлита! Лучшего быть не может», — сказал он себе. «Слово, начало, начало бытия, именно слово. Язык, существовавший всегда, и Маркс, и Ленин, бежали этого парадокса. Они норовили все подмять под производство, станки, науку, то есть базис». «Что ж...» Мне придется вернуть слову, его изначальный, основополагающий смысл. Реальных благ в ближайшем, обозримом будущем мы русским не дадим. Что ж, вернем в ищий смысл слова проповедь. Никого так просто не уговоришь, как русских. Им я и передам, примат, слова Отныне пресно о веке веков. Кто только воспользуется моим откровением, — горестно подумал он, пробежав невидящим взглядом по затылкам и плешинам своих соратников. — Из тех, кто здесь, никто. Надо ждать. Ничего. Подождем. И начнем готовить реальную смену. Вот что главное. Через несколько дней Академия наук внезапно глухо зашевелилась. Была создана секретная группа подготовки. Митин нажимал на президента срочно. Институт, отданный филологу Виноградову, кстати, бывшему языко делал языкознанические заготовки, все это шло на стол Сталину. Приученный жизнью к неторопливости, к тщательной подготовке удара, от которого противнику не подняться, иначе не стоит бить рискованно. Сталин, расклеив академические заготовки, которые должны стать фундаментом его теоретического труда, марксизм и вопросы языкознания, После десятого, по крайней мере, прочтения внезапно почувствовал какое-то неудобство, словно новый башмак жал. Майский рассказывал, что британские аристократы дают своим слугам носить новую обувь, появляться в новых туфлях дурной тон. Истинный аристократ подчеркивает, что носят старые вещи. Чем человек богаче и могущественнее, тем меньше он обращает внимание на одежду. Рассказ-намек своего посла Сталин запомнил. Следовал во всем, хоть и дал санкцию на арест. Он отложил работу, уехал на дачу, много гулял, смотрел фильмы, вырезал цветные фотографии из огонька, устроил стол, пригласил Берия, Маленкова и Булганина. Был по-прежнему рассеян, анекдоты слушал невнимательно и лишь на завтра понял, что жало. Три пассажа в академических заготовках его будущего текста прямо-таки грохотали. «Октябрьская революция». — В октябре была не революция, — медленно выдавливая слова, сказал он себе, внезапно испугавшись, закончить фразу, которая подспудно безязычно, но образно зримо жила в нем многие годы, разрывая душу. — Как же мучительно было бороться с собою, самим, запрещая услышать те слова, которые, оказывается, давно жгли сердце? — Революция. Реально. В октябре был хаос, — произнес он в октябре был переворот истинная революция уничтожившая дремучесть русского мужика поставив его под контроль соседа сына бабки павлика морозова панферовских героев комиссаров багрицкого то есть власти вернувшая его в привычное состояние общинной круговой поруки пад не по работой была проведена им сталин в 30-м году, когда он, Сталин, осуществил реальную революцию сверху. Он вычеркнул во всех заготовках ученых Октябрьская революция, заменив Октябрьским переворотом. Ленин был взрывной силой нации, организатором разрушения. Он же, Сталин, совершил революцию созидания, уникальную, единственную в своем роде. Ленин считал основоположением марксизма базис, а за сим надстройку. Он ошибался. Он был идеалистом, никогда до конца не понимавшим русский народ. Сейчас, после войны, когда поднялось национальное самосознание, не базисы нужны русским, и не надстройки, а признание величавости и незыблемости их духа, то есть языка. И Сталин, ощущая значимость каждого, своего жеста, поступка и слова, вписал. Сфера действия языка гораздо шире, чем сфера деятельности надстройки. По прошествии недель сделал еще одну правку. Вспомнив Вознесенского, Кузнецова и всю эту ленинградскую группировку, он решил раз и навсегда теоретически отрезать север России от ее исконной сущности. Некоторые местные диалекты могут лечь в основу национальных языков, и развиться в самостоятельной национальной языке. Так было, например, с курско-орловским диалектом. Курско-орловская речь русского языка, который лег в основу русского национального языка. Что касается остальных диалектов таких языков, то они теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них. Поскольку считал Сталин этим пассажем Он подводил черту под возможностью появления какой бы то ни было русской автаркии Вознесенско-Кузнецовского плана. Отныне лишь Курско-Орловская речь будет истина русской, а она триста лет под игом страдала с нею легче, с такими просто управляться. Даже Иван Грозный не истребил до конца северный новгородский дух, а сколько веков прошло. Он дал указание секретариату предусмотреть включение этого пассажа в его ответ на письмо какого-нибудь национала. Просмотрев письма тех филологов, что были заранее утверждены агитпропом, Сталин не без раздражения заметил, что вы мне сплошную оленущину подсовываете. Неужели дискуссия по ключевому идеологическому вопросу о сути и смысле слова проходит так скучные и серо, что нет любопытных писем? Поскольку Маленков тщательно муштровал аппарат в том плане, чтобы наверх поступало как можно меньше негативной информации, определил 15% как максимум, отдел писем тщательно фильтровал поступавшую корреспонденцию. Однако, когда от хозяина поступил запрос на острые отклики, вездесущий академик Митин, старин как-то пошутил, говорят, у Гитлера были экономически полезные евреи. Тех не жгли, до времени использовали. Надо бы и нам поставить штамп в паспорте Митина. Идеологически полезный еврей. В случае маленького погромчика это будет служить ему надежной защитой. Особенно если подпишут шкирятов с Условым. Их прямо-таки разбирает от пролетарского интернационализма. Сразу передал письмо от Белкина и фурера. Явно задиристый, на таком Сталин выспится, он большой мастер добивать. Получилось, однако, не совсем так. Белкин и фуррер, восхищаясь, так положено, гениальной работой великого вождя, поставили вопрос, а как быть с глухонемыми? Поскольку великий Сталин разъяснил советскому народу и всему прогрессивному человечеству все относящееся к грамматике, словарному фонду и семантике, вывел гениальный закон о том, что мысли возникают лишь на базе языкового материала, опрокинув таким образом низкопоклонного аракчеевского идеалиста-псевдофилолога Марра Остался нерешенным лишь один маленький вопрос, связанный с глухонемыми. Ведь они не имеют языка. На какой же базе возникают их мысли? Всегда, во все века, в любые общественные информации, как явствует из указания товарища Сталина, сначала было слово, и лишь на его базе появлялись мысли. Вне слова нет мысли. Как спроецировать это гениальное открытие великого Сталина на убогих? А ведь их миллионы. Может ли самое демократическое общество на земле игнорировать этих несчастных? Сначала Сталин взъярился, швырнул письмо Поскребышеву. «У меня нет времени заниматься психологией идиотов!» Потом, однако, вспомнил, что сам просил чего-то острого, без иллилущины и надоевших словословий. Недели полторы Сталин обдумывал сокрушительный ответ, составленный из рубленных разящих фраз а потом написал своим четким безукоризненным почерком. — Вы интересуетесь глухонемыми, а потом уж вопросами языкознания. Видимо, это и заставило вас обратиться ко мне с рядом вопросов. Что ж, я не прочь удовлетворить вашу просьбу. Итак, как обстоит дело с глухонемыми? Работает ли у них мышление? Возникают ли у них? Мысли. Да, работает у них мышление. Возникают у них мысли. Ясно, что, коль скоро глухонемые лишены языка, их мысли не могут возникать на базе языкового материала. Когда Сталин показал этот ответ на заседании Политбюро, все восторгались, подчеркивая при этом поразительную, разящую логику Иосифа Виссарионовича. Тот рассеянно ходил по кабинету, не очень-то слушая членов Политбюро. В голове, однако, все время вертелось возражение самому же себе. — Но если я допускаю мысль вне слова, то, значит, прав мар? — А пусть! — вдруг озорно подумал он. — Пусть! Я подчиняюсь Политбюро их хвалебным отзывам напечатаю ответ. Посмотрим, кто в стране посмеет возразить. Или хотя бы. Отметить несоответствие — противоречивость моего ответа. Не посмеет ведь. А с тем, кто решится, следует встретиться, послушать. Я совершенно отучился видеть людей, которые хоть в чем-то перечут мне, а это плохо. Лишает мысль необходимой активности защиты В этом кабинете меня все хвалят, газеты хвалят, хотят, чтобы я расслабился. И всем моё кэсло не даёт покоя. Поразмышляв об этом, Сталин решил не торопиться с тем, чтобы отправлять рукопись членам Политбюро. Пусть пока читают отрывки. Полностью отправлю позже. Когда получу информацию, что они говорят о моём труде дома. — Что они говорят дома? — он переспросил себя раздражённо. — Гений и мудрый вождь, вот что они говорят дома. А мне надо знать, что они думают. А сие не дано, потому что, когда на скамью подсудимых сядут Молотов, Микоян и Ворошилов, их показания снова, как и Пятакову с радыком придется писать мне. В камере все совершенно теряют чувство достоинства и здравого смысла. Поскольку Сталин еще во время войны решил отменить само понятие «большевизм», оно слишком уж связывало партию с Лениным, Лишал ее державной заземленности, которая куда как надежнее синагогальных дрязг лондонского и иных съездов, особенно сейчас, после победы, когда встали задачи по реальному включению всей Европы в орбиту новой социальной структуры, основоположением которой является Русь, он аккуратно вписал пассаж о том, что империи Александра Великого, Кира и Цезаря не могли иметь общего языка, однако есть те племена и народности которые входили в состав империи, имели свою экономическую базу и свои издавна сложившиеся языки. Прикидку собранной рукописи Сталин, как это было заведено с ленинских времен, пустил по кругу, разослав членам политбюро. Снова ожидал хоть одного вопросительного знака на полях. Какая империя имеется в виду? Британская? Но ее нет более. Значит, российская? Почему Октябрьский переворот? Так она списали писали белогвардейцы. Никто, однако, не сделал ни одного замечания, лишь восторженные отклики. Писали членам Политбюро их помощники, сами не могут. А какой помощник рискнет подставлять своего шефа? Вот он, механизм, которому отданы годы труда. Вот она, система, которая гарантирует единство равных при беспрекословности суда первого. Когда книга вышла, была переведена на все языки мира и введена в курсы всех университетов, Сталин, полистывая свой труд, уже привык к тому, что писал он, наткнулся на фразу «Язык умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет языка». Как обычно, Сталин позволил себе услышать эту фразу, полюбоваться ее безапелляционной чеканностью. А потом вдруг резко поднялся с тахты. — А латинь? Или древний русский? — Это же бред какой-то. Языки живы вне общества. Он сразу достал папку с нарезами. Был убежден, что этот идиотизм вписал в текст какой-то враг. с внезапной усталостью увидел свой карандаш. Сам писал. — Ни один из академиков не посмел сказать, что это обрака добра. «А кто виноват? Я, что ли? Их рабский характер виноват, их врожденный страх виноват, не я!» Позвонил министр государственной безопасности и попросил подготовить к утру, было уже около четырех, скоро рассвет, документы с негативными отзывами наиболее ярых антисоветчиков по поводу брошюры языкознания. Министр тут же поехал к себе, поднял на ноги заместителей, но, ознакомившись с отзывами, понял, что Сталину, во всяком случае, лично он их не понесет. Как он может положить на стол генералиссимуса, например, такое? В условиях сталинской темницы, при невиданной в истории человечества личной диктатуре, когда люди вынуждены со слезами показного счастья называть день ночью, а зло добром, как может коммунистический император, истребивший цвет страны, Терпеть высказывания академика Марра о том, что язык, звуковой, стал ныне уже сдавать свои функции новейшим изобретением побеждающим пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом. Будущий язык, мышление, как может терпеть подобное Сталин, который запрещает самую мысль, расстреливает выдающихся ученых России, провозглашает бионику мракобесием, кибернетику, происками еврейских космополитов, а генетику — заговором мирового сионизма. В принципе, мы можем радоваться этому, ибо Сталин зрима доказал, что коммунизм лишен какого бы то ни было здравого смысла, если запрещает разрабатывать первооснову военной науки кибернетику. Однако мы не можем не сострадать великому народу, попавшему в лапы тирана. Дальше министр читать не стал, сказав себе, что он не в силах видеть гадость завистливых интриганов, купленных американской разведкой. Приказал подобрать отзывы из леворадикальной прессы. Коммунистические газеты Сталина бы не устроили. Он потребовал абсолютно нелицеприятную информацию. Кое-как настригли. Сталин приехал на работу раньше обычного. Не к часу, а в двенадцать. Кивнул министру, взял у него из рук папку и бросил. Ждите указаний. Тот ждал указаний до пяти вечера. Когда Сталин решил перекусить. Вышел сосредоточенный, удивился. «А вы тут что делаете?» «Я же сказал, спасибо, вы свободны». Более всего Сталина умиротворили слова в статье итальянского журналиста, который, приводя его, Сталина пассаж о том, что «никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики». Подчеркивал, что генералиссимус показал ученым в России, чересчур перегибавшим палку в плане критики Менделя и Моргана, При явном попустительстве Жданова, претендовавшего на роль идеолога, кто на самом деле является истинным мыслителем России. Именно Сталин не просто не глушит критику, как это делал Жданов, а наоборот, бесстрашно зовет к ней вот образец мудрой государственности, преподанный тому же Белому Дому, погрязшему в охоте на ведьм. 1-0 в пользу Джузеппе Сталина. Коммунистический выпускник семинарии дает фору политикам со светским образованием. — А действительно, — подумал Сталин, — наше семинарское истинно теологическое образование было значительно глубже и в чем-то практичней гуманитарного. Хотя нас приучали к таинству общения с вечными постулатами, а светская школа давала достаточно широкий разброс знаний, но без той одержимой систематичной сосредоточенности, которую от нас требовали никогда ни в одном из своих выступлений сталин не задирал зло ни веру ни религию позволяя себе порою чуть тронуть боженьку да и то в фольклорном смысле понятном народу которым он безраздельно правил тем не менее священников истинных подвижников веры бросал в тюрьмы безжалостно гноил в лагерях расстреливал если бы я сел на скамью исторического или юридического факультета — признался он себе как-то. — Не видать мне, как своих ушей ни победы над оппонентами, ни как следствие этого партийно-государственного лидерства. Мне противостояли все, все без исключения члены политбюро Ленина и большинство его ЦК, — с изумлением думал он, — порой не веря себе самому. А сейчас они стали шпионами, диверсантами, врагами народа а с ведомителями гестапо такими и останутся на века в памяти русских. Что дало мне силу молчать, когда блистал Троцкий? Таится, пока в Кремле правили Каменев в Зиновьевым. Как я понял, что настало мгновение готовить Каменева и Зиновьева к удару против Троцкого, пугая их тем, что он, герой октября, председатель Петросовета и военно-революционного комитета, рано или поздно свалит их, ленинцев, чтобы стать во главе партийной пирамиды и подменить учение старика своим вполне оформившимся. Троцкизм был весьма популярен в Италии, Германии, Франции, Мексике, особенно после введения НЭПа. Шаг назад от революции. «Мне были видения, — думал Сталин, — мне был голос Божий». Иначе моя победа необъяснима. Всем этим криком о моей гениальности, Грошцина, посади на мое место Астолопа и его будут славословить. Да, было откровение. Он никогда не мог забыть, с каким блеском Каменев и Зиновьев раздавили Троцкого на тринадцатом съезде партии, первом, который проходил без старика. Троцкий тогда предупреждал, что РКПБ на грани кризиса. Рождается партийная бюрократия, цифры и отчеты подменяют жизнь, тасуются колода одних и тех же бюрократов, в то время как главной ставкой партии должна сделаться молодежь, особенно студенческая, то есть та, что, кончив гражданскую войну, по ленинскому призыву решила учиться, учиться и еще раз учиться. Сталин вспомнил, как он тогда легко подшлифовал антитроскистский погром, учиненный его евреями, заявив себя при этом мастером товарищеских компромиссов. В угоду Каменеву и Зиновьеву, которые требовали привлечения в ЦК как можно больше рабочих и упрочения по полютбюро за счет именно русских товарищей, знающих деревню не понаслышке, он поднял Бухарина и Рыкова. Вот аналитное единство истинных ленинцев. В то же время Троцкого попросил сосредоточиться не только на армии, но и на металлургии и концессионной политике. Сделал это уважительно, по-товарищески, обращаясь не как к равному, но как к признанному лидеру. А сразу же после этого провел тайное совещание с Бухариным Ирковым. Каменев и Зиновьев никогда не смоют себя октябрьского пятна. К тому же они внутренне страшатся справного мужика и НЭПа. Не пора ли вам, интеллектуалам и практикам ленинизма, брать на себя тяжкое бремя власти? Лично во мне было видение, — подумал Сталин, — сам бы я не мог так точно рассчитать время. Это был голос свыше Теперь можно признаться себе в это Я нашел самые нужные слова. Берите на себя бремя власти. Я? Ничего я не нашел. Я лишь произнес то, что было угодно тому, кто вел меня тогда и ведет поныне. Через год Бухарин обрушился на камень его Сталин и Троцкий заняли выжидательную позицию. Два выдающихся вождя современного ЦК сидели в президиуме рядом, пару раз перебросились записками, пару раз обменялись вполне корректными репликами. В это же время Бухарин, Рыков, Ярославский и Каганович закапывали Каменева, Евдокимова и Зиновьева при молчании Троцкого и беспомощной попытке Надежды Константиновны спасти старых друзей Ильича. На следующем съезде Троцкий вошел в блок с Каменевым и Зиновьевым, но было поздно уже. Торжество Бухарина, отстоявшего справного мужика и непод нападок леваков, было абсолютным. Линия Бухарина-Рыкова-Сталина победила. И сразу же после этого тайные эмиссары Сталина, после того, как Троцкий был выслан в Турцию, пусть мусульмане, с горячей еврейской кровушкой, встретились с Каменевым и Зиновьевым. Да, товарищи! В чем-то вы были правы, выступая против мужицкого уклона. Однако никто не мог предположить, что Бухарин и Рыков так открыто отклонятся вправо. Время действовать. Сталин один, бессилен. Начинайте атаку в партийной прессе. Когда Бухарин и Рыков были ошельмованы и выведены из политбюро, Сталин почувствовал себя, наконец, на Олимпе. Слава богу, один. Все, кто окружал его теперь в политбюро — Молотов, Ворошилов, Калинин, Каганович — были послушным большинством серго и микояна можно было ладить поскольку их перевели на хозяйственную работу пусть себе это не аппарат один слава богу один руки развязаны наконец и он начал революцию сверху сплошную коллективизацию вложив в нее все презрение к народу который подчинился ему как грубо изнасилованная женщина садисту именно в тот день когда сталин вспомнил ненавист любимую им семинарию По списком утвержденным им, было расстреляно еще 240 человек, среди них 12 докторов наук. Трое умерли с истерическим криком «Да здравствует товарищ Сталин!». По существовавшим тогда порядкам залп можно было давать лишь после того, как приговоренный к смерти закончит здравицу в честь вождя.